Воды, которые, как уже наблюдал капитан Немо, имели красноватые оттенок. Наступила ночь. Глубокая тишина нарушалась лишь криком пеликана или какой-нибудь ночной птицы, шумом прибоя, разбивающегося о прибрежные утесы, либо отдельными гудками пароходов, тревоживших воды залива, неугомонным хлопанием лопасти своего винта. От восьми до девяти часов на Утилу шел в нескольких метрах под водою. По моим расчетам, мы находились неподалеку от Суэцкого перешейка. Сквозь окна салона я видел основание прибрежных скал, ярко освещенные нашим прожектором. Мне казалось, что пролив постепенно суживается. В четверть десятого судно всплыло на поверхность. Я поспешил на палубу. Я сгорал от нетерпения.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 Пожалуй, не так просто войти в него, спросил я. Разумеется, сударь. Поэтому я вменил себе в обязанность находиться в рубке штурмана и лично управлять судном. А теперь, господин Аранакс, неугодный ли спуститься вниз, наутилус погрузится под воду и всплывет на поверхность лишь после того, как мы минуем Аравийский туннель.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 Рубка на Утилусе представляла собой квадрат, стороны которого равняли шести футам, и несколько напоминала рубки на пароходах, ходивших по Миссисипи и Гудзону. Посредине ее помещался штурвал, соединенный штуртросами с рулем управления, проходившими до самой кормы судна. Четыре иллюминатора с черепичатыми стеклами позволяли рулевому наблюдать во всех направлениях.